Драфт-подиум Как только вечность исчезла, Татарский оказался в настоящем. Выяснилось, что он совершенно ничего не знает про мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних лет. Этот мир был очень странным. Внешне он изменился мало, разве что на улицах стало больше нищих, а все вокруг — дома, деревья, скамейки на улицах — вдруг как-то сразу постарела и опустилась. Сказать, что мир стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущности у него теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность. Несмотря на это, по улицам неслись потоки Мерседесов и Тойот, в которых сидели абсолютно уверенные в себе и происходящем крепыши, и даже была, если верить газетам, какая-то внешняя политика. По телевизору, между тем, показывали те же самые Хари, от которых всех тошнило последние 20 лет. Теперь они говорили точь-в-точь точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию 46 -го года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию. Бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников. Генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку. Прозревший, наконец, гауляйтер восточной Пруссии. Татарский, конечно, ненавидел советскую власть в большинстве ее проявлений, но все же ему было непонятно, стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, который импортирует бананы из Финляндии. Впрочем, Татарский никогда не был большим моралистом, поэтому его занимала не столько оценка происходящего, сколько проблема выживания. Никаких связей, которые могли бы ему помочь, у него не было, поэтому он подошел к делу самым простым образом. Устроился продавцом в коммерческий ларек недалеко от дома. Работа была простой, но нервной. В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке. С миром его соединяло крохотное окошко, сквозь которое еле можно было просунуть бутылку шампанского. От возможных неприятностей татарского защищала решетка из толстых прутьев, грубо приваренная к стенам. По вечерам он сдавал выручку пожилому чечену с тяжелым золотым перстнем. Иногда даже удавалось выкроить кое-что поверх зарплаты. Время от времени к ларьку подходили начинающие бандиты и ломающимися голосами требовали денег за свою крышу. Татарский устало отсылал их к Гусейну. Гусейн был худеньким невысоким парнем с постоянно маслянистыми от опиатов глазами. Обычно он лежал на матраце в полупустом вагончике, которым кончалась шеренга ларьков, и слушал суфийскую музыку. Кроме матрацев, в вагончике были стол — и несгораемый шкаф, в котором лежало много денег, и стояла замысловатая модель автомата Калашникова с подствольным гранатометом. Работая в ларьке, продолжалось это чуть меньше года, Татарский приобрел два новых качества. Первым был цинизм, бескрайний, как вид со Станкинской телебашни. Второе качество было удивительным и труднообъяснимым — Татарскому достаточно было коротко глянуть на руки клиента, чтобы понять, можно ли его обсчитать и насколько именно, можно ли ему нахамить или нет, вероятно ли возможность получить фальшивую банкноту и можно ли самому сунуть такую банкноту вместе со сдачей. Здесь не существовало никакой четкой системы. Иногда в окошке появлялся кулак, похожий на волосатую дыню, но было ясно, что его обладателя можно смело посылать на все шесть направлений. А иногда сердце Татарского тревожно замирало при виде узкой женской ладони с наманикюренными ногтями. Однажды у Татарского спросили пачку Давидов. Рука, положившая смятую стотысячную купюру на прилавок, была малоинтересной. Татарский отметил тонкую, еле заметную дрожь пальцев — посмотрел на аккуратно опиленные ногти и понял, что клиент злоупотребляет стимуляторами. Это вполне мог быть, например, бандит средней руки, или бизнесмен, или, как чаще всего бывало, нечто среднее. — Какой, Давидов? Простой или облегченный? — спросил Татарский. — Облегченный, — ответил клиент, наклонился и заглянул в окошко. Татарский вздрогнул. Перед ним стоял его однокурсник политинституту Сергей Марковин, когда-то он был одной из самых ярких личностей на курсе и сильно косил под маяковского, носил желтый свитер и писал эпатирующие стихи: «Мой стих членораздельный как топор или О лица крика О Мата Хари! Он почти не изменился, только в волосах появился аккуратный пробор, А в проборе несколько седых волос. Вова! спросил Морковин удивленно. Что ты тут делаешь? Татарский не нашелся, что ответить. Понятно, сказал Морковин. А ну-ка пойдем отсюда, к черту. После недолгих уговоров татарский закрыл палатку на ключ и боязливо косясь на вагончик гусейна, пошел вслед за Марковиным к его машине. Они поехали в дорогой китайский ресторан Храм Луны поужинали. Сильно выпили, и Марковин рассказал, чем он в последнее время занимался. А занимался он рекламой. «Вова», — говорил он, хватая татарского за руку и сверкая глазами, — «сейчас особое время. Такого никогда раньше не было и никогда потом не будет. Лихорадка, как на клондайке. Через два года все уже будет схвачено». А сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему, придя прямо с улицы. — Ты чё? В Нью-Йорке полжизни кладут, чтобы только с правильными людьми встретиться за обедом. А у нас... Многого из того, что говорил Марковин, Татарский просто не понимал. Единственное, что он четко уяснил из разговора, это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления и его взаимоотношения с рекламой. — В целом? говорил Морковин: происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип Чироки и 8 ящиков Смирновской. Когда Смирновская кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит, в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип Гранд Чироки, И 16 ящиков Абсолюта. Когда Абсолют, я понял, перебил Татарский. А что в конце? Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась. «Ага — Ага, — задумчиво сказал Татарский. — Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе. — Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина Смирновской или Абсолюта еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие Эверест. И так ему хочется увидеть свой логотипчик по Первому каналу, где-нибудь между BMW и Кока-Колой, что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы. Татарскому было очень приятно услышать это «мы». «Ситуация выглядит так», — продолжал Марковин. «Есть несколько студий, которые делают ролики». Им позарез нужны толковые сценаристы, потому что от сценариста сейчас зависит все. Работа заключается в следующем. Люди со студии находят клиента, который хочет показать себя по телевизору. Ты на него смотришь, он что-то говорит, ты его выслушиваешь. Потом ты пишешь сценарий. Он обычно размером в страницу, потому что клипы короткие. Это может занять у тебя две минуты, но ты приходишь к нему не раньше, чем через неделю. Он должен считать, что все это время ты бегал по комнате, держась руками за голову и думал, думал, думал. Он читает то, что ты написал, и в зависимости от того, нравится ему сценарий или нет, заказывает ролик твоим людям или обращается к другим. Поэтому для студии, с которой ты работаешь, ты самый важный персонаж. От тебя зависит заказ. И если тебе удается загипнотизировать клиента, ты берешь 10% от общей стоимости ролика. — А сколько стоит ролик? — Обычно от 15 до 30. В среднем считаем, что 20. — Чего? — недоверчиво спросил Татарский. — Господи, ну не рублей же! Тысяч долларов! Татарский за долю секунды сосчитал, сколько будет 10% от 20 тысяч, сглотнул и... По-собачьей посмотрел на Марковина. «Это, конечно, ненадолго», — сказал Марковин. «Пройдет год или два, и все будет выглядеть иначе. Вместо всякой пузатой мелочи, которая кредитуется по пустякам, люди будут брать миллионы баксов. Вместо джипов, которые бьют о фонари, будут замки во Франции и острова в Тихом океане. Вместо вольных стрелков будут серьезные конторы. Но суть происходящего в этой стране всегда будет той же самой». Поэтому и принцип нашей работы не изменится никогда. Господи, сказал Татарский, такие деньги как-то даже боязно. Вечный вопрос! Засмеялся Морковин. Тварь ли я дрожащая, или право имею? Ты, похоже, на него ответил. Да, сказал Морковин было дело. И как же? А очень просто. «Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И лаве тоже. Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запущенный. Отдашь, когда раскрутишься?» «Спасибо, у меня пока есть», — сказал татарский. «А ты не знаешь, случайно, откуда это слово взялось? Лаве. Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть». «Случайно знаю», — ответил Марковин. «Это от латинских букв L и V. Аббревиатура. Liberal values Либеральные ценности». На следующий день Марковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфтподиум». После нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает. Помещался драфт-подиум в подвале старого кирпичного дома недалеко от центра. Туда вела тяжелая стальная дверь, за которой оказалось небольшое помещение, плотно заставленное техникой. Там татарского ждало несколько молодых людей. Главным был небритый парень по имени Сергей, похожий на Дракулу в юности — Он объяснил татарскому, что небольшой кубический ящик из синей пластмассы, стоящий на пустой картонной коробке, это компьютер Silicon Graphics, который стоит черт знает сколько, а программа Soft Image, которая на нем установлена, стоит в два раза больше. Silicon был главным сокровищем этой подземной пещеры. Еще в комнате было несколько компьютеров попроще, сканеры и какой-то сложный видеомагнитофон со множеством индикаторов. На татарского большое впечатление произвела одна деталь. На видеомагнитофоне было круглое колесико с рукояткой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры. На примете у драфт-подиума был один очень перспективный клиент. «Объекту примерно 50 лет», — затягиваясь ментоловой сигареты, говорил Сергей. Раньше работал учителем физики. Когда бардак только начинался, организовал кооператив по выпечке тортиков «Птичье молоко». И за два года сделал такие деньги, что сейчас снял в аренду целый кондитерский комбинат в Лефортово. Недавно взял большой кредит. Позавчера у него начался запой, а запой у него примерно по две недели. Откуда такие сведения, — поинтересовался татарский. «Секретарша — Секретарша? — сказал Сергей. — Так вот, брать его надо сейчас и нести сценарий, пока он не успел отойти. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. У нас встреча завтра, в час, в его конторе. На следующий день Марковин приехал к татарскому домой рано. Он привез с собой большой полиэтиленовый пакет ярко-желтого цвета. В пакете был бордовый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. На его нагрудном кармане посверкивал сложный герб, напоминающий эмблему с пачки Мальбора. Марковин сказал, что этот пиджак клубный. Татарский не понял, но послушно надел. Еще Марковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке и невероятно толстую ручку с надписью «Зум» и «Пейджер». Тогда они только появились в Москве. «Эту штуку наденешь на пояс», — сказал он. «Вы встречаетесь с клиентом в час». А в час 20 я тебе на этот пейджер позвоню. Когда он запищит, снимешь его с поясом и со значением на него посмотришь. Все время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте. Зачем все это? Полюбопытствовал татарский. Неужели не ясно? Клиент платит большие деньги за лист бумаги и несколько капель чернил из принтера. Он должен быть абсолютно уверен, что перед ним деньги за это же самое заплатило много других людей. — По-моему, — сказал Татарский, — как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут возникнуть сомнения. — Усложняешь, — махнул рукой Марковин, — жизнь проще и глупее. И вот еще. Он вынул из кармана узкий футляр, открыл его и протянул Татарскому. В футляре лежали тяжелые, красиво уродливые часы из золота и стали. Это Ролекс Уистер. Осторожнее, не сбей по золоту. Они фальшивые. Я их только на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогает. Татарский был очень воодушевлен поддержкой. В половине первого он вышел из метро. Ребята из драфт-подиума уже ждали его недалеко от входа. Приехали они на длинном черном «Мерседесе». Татарский уже достаточно разбирался в бизнесе, чтобы понять, что машина нанята часа на два. Сергей был все так же небрит, но теперь в его небритости было что-то мрачно-стильное, наверное, из-за темного пиджака с невероятно узкими лацканами и бабочки. Рядом с ним сидела Лена, которая занималась контрактами и бухгалтерией. На ней было простое черное платье, ни украшений, ни косметики — а в руке она держала папку с золотым замочком. Когда Татарский влез в машину, все трое переглянулись, и Сергей сказал шоферу «Вперед!». Лена нервничала. Всю дорогу, прихохатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского, видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство, близкое к восхищению. Приехав в Москву с Украиной, он вселился к ее знакомой. Прописался на ее площади, потом вызвал из Днепропетровской сестру с двумя детьми, прописал их там же и тут же, без всякой паузы, разменял квартиру через суд, отправив подругу в комнату в коммуналке. «Этот человек далеко пойдет», — повторяла Лена. Ее особенно впечатляло то, что сестра с детьми сразу же после этой операции была сослана назад в Днепропетровск. Вообще, в рассказе присутствовали такие подробности, что под конец поездки Татарскому стало казаться, что он прожил половину жизни в квартире с Азадовским и его близкими. Впрочем, Татарский нервничал не меньше Лены. Клиент, его имя так и осталось неизвестным, был удивительно похож на тот образ, который сложился в голове у Татарского после вчерашнего разговора. Это был короткий и плотный мужичок, с хитрым лицом, на котором только начала рассасываться похмельная гримаса. Видимо, он выпил первый стакан незадолго до встречи. «После короткого обмена любезностями», — говорила в основном Лена, Сергей сидел в углу, закинув ногу на ногу, и курил. Татарский был представлен в качестве сценариста. Сев за стол перед клиентом, он бухнул ролик стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту сказать особо нечего — Без сильного галлюциногена было сложно вдохновиться деталями его бизнеса. Он главным образом упирал на какие-то поддоны с второвым покрытием, к которым ничего не прилипает. Слушая и чуть отворачивая лицо в сторону, татарский кивал и ставил в блокноте бессмысленные закорючки. Краем глаза он осмотрел комнату. В ней тоже не было ничего интересного, если не считать голубой пыжиковой шапки, явно очень дорогой, которая лежала на верхней полке в пустом застекленном шкафу. Как и было обещано, через несколько минут на поясе у него зазвонил Пейджер. Татарский снял с ремня черный пластмассовый ящичек. В его окошке были слова «Welcome to the Route 666». «Добро пожаловать на шоссе 666». Шутника, подумал Татарский. «Это не из видеоинтернешнл? спросил из угла Сергей. «Нет», — ответил Татарский, принимая подачу. «Мне эти лохи, слава богу, больше не звонят». «Это слава, Зайцев. На сегодня все отменяется». «Почему?» — спросил Сергей, поднимая бровь. «Если он думает, что нам это нужнее, чем ему, потом поговорим», — сказал Татарский. Клиент тем временем задумчиво и насупленно глядел на свою пыжиковую шапку в застекленном шкафу. Татарский посмотрел на его руки — Они были сцеплены замком, и большие пальцы быстро вращались друг вокруг друга, словно наматывая на себя невидимую нить. Это и был момент истины. «А вы не боитесь, что все может кончиться?» — спросил Татарский. «Ведь время сами знаете какое. И вдруг все рухнет?» Клиент поморщился и с недоумением поглядел сначала на Татарского, а потом на его спутников. Его пальцы перестали крутиться. «Боюсь», — ответил он, поднимая глаза. «А...» «Кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы». «Извините», — сказал Татарский, — «это я так». Минут через пять беседа кончилась. Сергей взял у клиента бланк с его логотипом. Это был стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы «ЛКК». Договорились о встрече через неделю. Сергей обещал, что к этому времени будет готов сценарий ролика и какие-то раскадровка и баланс. «У тебя что, крыша поехала?» — спросил Сергей Татарского, когда они вышли на улицу. «Кто ж такие вопросы задает?» «Ничего», — сказал Татарский. «Зато теперь я знаю, чего он хочет». Мерседес довез всех троих до ближайшего метро. Вернувшись домой, Татарский за несколько часов написал сценарий. Уже давно он не чувствовал такого вдохновения. В сценарии не было конкретного сюжета. Он состоял из чередования исторических реминисценций и метафор. Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил. Горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны, а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов. «Рот приходит, и рот уходит», — говорил глухой и демонический, татарский так и написал в сценарии «Голос за кадром». А земля пребывает во веки. Но даже земля с развалинами империи и цивилизаций погружалась в конце концов в Свинцовый океан. Над его ревущей поверхностью оставалась одинокая скала, как бы рифмующаяся своей формой с Вавилонской башней, с которой начинался сценарий. Камера наезжала на скалу и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами ЛКК, под которым был девиз, найденный татарским в сборнике «Крылатые латинизмы». «Медиис темпустатибус плацидус. Спокойный среди бурь». Лефортовский кондитерский комбинат. В драфт-подиуме к произведению татарского отнеслись с ужасом. — Технически это сделать несложно, — сказал Сергей. — Надрать видеоряды из старых фильмов, подкрасить, растянуть. Но ведь это полная шиза. Даже как-то смешно. — Шиза, — согласился татарский. — И смешно. — Только ты скажи, чего ты хочешь? Премию в Каннах получить или заказ? Через пару дней Лена повезла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар неясной сексуальной ориентации. Предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой. Слоган был «А повар ел пирожные с вишней». Черные мерседесы, набитые долларами чемоданы, прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Елена показала сценарий, написанный татарским. В студию... Она вернулась с договором на 35 тысяч, из которых 20 выплачивалось авансом. Это был рекорд. По ее словам, прочитав сценарий, клиент повел себя, как гаммельнская крыса, услышавшая целый духовой оркестр. «Можно было 40 снять», — сказала она. «Я поздно поняла, дура». Деньги пришли на счет через 5 дней. И татарский получил честно заработанные две тысячи. Сергей со своей командой уже собирался ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, на которой в последних кадрах должен был появиться высеченный в граните пирожок, когда клиента нашли мертвым в его офисе. Кто-то задушил его телефонным проводом. На теле нашли традиционные следы электроутюга, а во рту вдавленная безжалостной рукой пироженные «Ноктюрн», пропитанные ликером «Бисквит», Минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса. «Рот приходит, и рот уходит», — философски подумал Татарский, — «а своя рубашка к телу ближе». Так Татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцо вагончика, где сидел Гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных. Довольно быстро он оброс новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Такие прорывы, как со спокойным среди бурь лефортовским кондитерским комбинатом, происходили, к сожалению, не особенно часто. Скоро Татарский понял, что если один из десяти проектов кончается успешно, это уже большая удача. Денег он зарабатывал не особенно много — Но все равно выходило больше, чем на Ниве розничной торговли. Про свою первую рекламную работу он вспоминал с неудовольствием, находя в ней какую-то постыдно-поспешную готовность недорого продать все самое высокое в душе. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо. Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, Татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самое высокое ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать все заново. Как это достигалось, Татарский не мог даже представить. Постепенно стала прослеживаться одна очень неприятная тенденция. Заказчик получал разработанный Татарским проект, вежливо объяснял, что это не совсем то, что требуется, а через месяц или два Татарский натыкался на клип, явно сделанный по его идее. Искать правды в таких случаях было бесполезно. Посоветовавшись с новыми знакомыми, татарский попытался запрыгнуть ступенькой выше в рекламной иерархии и стал разрабатывать рекламные концепции. Эта работа мало отличалась от прежней. Была одна волшебная книга, прочтя которую можно было уже никого не стесняться и ни в чем не сомневаться. Она называлась «Positioning – A Battle for Your Mind». Позиционирование. Битва за ваш разум а написали ее два продвинутых американских колдуна. По своей сути, она была совершенно неприменима в России. Насколько татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило. Ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений, вроде «Lion Extension», которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра застаивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю. А в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, Татарский понял, что Марковин был прав, и эта ситуация не изменится никогда. Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации. Первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным. Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией, Сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непрочную душу. Романтические копирайтеры пятидесятых, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.